Глава двадцать вторая Полина Добрый день, Воронцова, проверьте, пожалуйста. Должен быть выписан пропуск на мое имя. Сообщаю охраннику. Не положено. Сказали никого не пропускать. Что-то случилось? В связи с гостевым режимом папаши и мамаши устроили из двора Кутузовский проспект. Ругается мужчина выходя из будки охраны, Что за режим? Будущим усыновителем разрешили детей домой забирать без оформления опекунства и усыновления. Ба, вот это новшество! сердце бухает в груди, мчится за счастьем, как угорелое. Прислушиваюсь к себе и не понимаю, откуда столько радости в душе. Неужели я так счастлива за деток? Теперь они смогут жить в нормальных семьях хотя бы в выходные и в праздники. Нет, это не только про это. Каждая клеточка моего тела кричит о том, что я рада за себя. К воротам стремительно приближается Сонечка Мармеладова. — Полина, представляете, у нас ввели гостевой режим. «Голова кругом», — щебечет молодая воспитательница. «Здорово», — киваю на пакеты. «Я привезла». «Ах, хоть одной проблемой меньше», — облегченно вздыхает девушка, сдувая с глаз челку. «Передайте Руслане, что это Изабелла ей прислала. А еще достаю из сумки игрушечный красный кнопочный телефон». Вот это отдайте, девочке, скажите, что она может разговаривать с Беллой или со мной каждый день в 12 дня. Пусть говорит, что хочет. Я ее обязательно услышу. А вы намекнете смс-кой, подмигиваю. Полина, какая же вы хорошая! Соня шмыгает носом, и в ее огромных глазах отражается бесконечная благодарность. — Сонечка, это вы хорошая. Желаю вам удачно выйти замуж, родить парочку-тройку ребятишек и чтобы жить за мужем, как за каменной стеной. — Как у вас? — Как у меня. Закатываю глаза, смеюсь, представляя свою стену. — Спасибо огромное! — повторяет, как заведенная Соня. Желание спросить... «Нарастает с каждой минутой. Борюсь с собой, но не могу пересилить себя». «Соня, а что за гостевой режим у вас ввели?» «Ой!» — всплескивает руками. «Можно забрать ребенка на выходные, на праздники, на время отпуска, если вы хотите его усыновить, но боитесь или не намерены ждать, пока все уладится с документами» и хотите познакомиться с ребенком заранее. — Максимум на какой срок можно забрать? — спрашиваю дрожащими губами. — Три месяца — максимальный срок пребывания ребенка в семье. К сожалению, все расходы по обеспечению ребенка семья должна взять на себя. — Ух ты! Почему к сожалению, к счастью? — дрожащими руками касаюсь руки воспитательницы. «Руська, ее можно взять на неделю, например?» «Полина, я к вам очень хорошо отношусь». Соня отходит от меня на шаг, предварительно сбрасывая мою руку со своей. «Вы не поймите меня неправильно. Я совсем не предвзятый человек, но...» Язык девушки заплетается. К чему бы это? Злюсь, но виду не подаю. Хватит юлить, что не так. Разве мы с вами не друзья? Кивает поспешно. Друзья должны быть честными по отношению друг к другу. Полина, поймите, в соне включается истинная воспитательница. Ее глаза горят, как у идейного просветителя. Антон Макаренков бы позавидовал. — Главная цель — адаптировать детей к социуму, социализировать, приучить к жизни. — И? — по-прежнему недоумеваю, но предполагаю, куда она клонит. — А вы не из народа? — выпаливает девчушка. — Чему Руслана у вас научится в богатом доме? — Что умеют мои дети, тому и ее научу. Зачем ей видеть богатую жизнь, привыкать к ней, психику ломать? Комфорт не повредил еще ни одному ребенку. Иметь собственную спальную комнату незазорно. Вот именно у вас трое своих. Зачем вам чужая? Руся мне не чужая. Вы видели Машу? Она обычный ребенок. Они мои дети не мажоры. Короны не носят. Про то, что Майка носит дома диадемы, воспитательницы не обязательно знать. Тетя Ася, сестра Васи, отдала ей половину корон. Вторую половину передала во владение собственной дочери, Василисе.